Глава четвертая Второе посещение базы Волков вышло не в пример лучше первого. Ни в какую КПЗ меня не запихивали, значения параметров не снижали. Только вот первое же системное сообщение, пришедшее после того, как я прошел портал, не особо радовало. Снижение репутации с кругом равных на 500 единиц. Текущее значение репутации с кругом равных 1113 из 5000. Вот так вот. Не все эксперименты одинаково полезны. Портал в мир фракции смерти – это дестабилизирующий фактор, как ни посмотри. Потому и ответка от системы прилетела. Потерянной репутации жаль, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Да и знал я, что так будет. Шмык же предупреждал о таком. Ладно, не так все и критично на самом деле. Поднимем мы репутацию, никуда не денемся. Пупырчатого надо отправлять на родину, а без моего перехода на следующий ранг в местной иерархии этого не получится. Вольный колос! В приемной комнате стало как-то тесно из-за пятерки серпентов, что появились там секунд через пять после моего перемещения. Вы нарушаете внутреннюю конвенцию о ввозе на базу губительных артефактов. Немедленно предоставьте к досмотру несанкционированный предмет. Ромашка вышла. Не стоило тащить на базу волков ядерный фугас. И что делать? Не воевать же с местными? Кивнул нейтрону, и тот выложил на пол рюкзак. А вот если бы голем был отозван, сумели бы сканеры базы засечь бомбу? Теперь уже и не узнать. Артефакт будет перемещен в спецхран базы. Обратно вам его выдадут только после прямого указания коменданта базы Фокса Свенсона. Забрав фугас, пятерка серпентов удалилась. Как-то все сразу не так пошло, задумчиво протянул я морща лоб. А Ай, хрен с ним. Будем решать задачи по степени их важности. И первой в таком списке стояла задача обеспечить выживание профу. Списался с Айей и быстро обрисовал ситуацию, а сам в это время уже шел по коридорам базы к ней. Энергетическая сущность, бывшая в прошлом большой любовью и жера, не отказала в приеме, и уже минут через пятнадцать я был у нее. Женщина цвета голубого неба встречала нас уже на пороге. Облетела мою голову, потом нейтроны и молча указала на кресло, выросшее из пола. Я безоговорочно опустился в него, и в эту же секунду свет погас, а я потерял сознание. Впрочем, если судить по внутренним часам, то ненадолго. «Привет, Олег!» — донесся до меня голос профа, когда я открыл глаза. «И тебе не хворать, и жар. Вставая с кресла, поздоровался я, подходя к проекции профа, что висела над оранжевым кристаллом, стоявшим на одном из столов. «Давай-ка я, между нами выросла Айя. Ты сейчас полгода мусолить будешь, а в итоге так ничего и не скажешь. Короче так, Колос, и жер полностью изъят из тебя. По причине того, что твой новый класс и его сущность несовместимы, он просто медленно умирал в тебе. Это первое. Второе. Данный вискер, она ткнула на оранжевый кристалл, не может полноценно принять в себя сущности Жера. Нужен более мощный. До распада его личности есть где-то два дня. В продаже необходимый кристалл есть, но цена слишком высока. Я и свой-то купила только через 10 лет. У меня есть кое-какие сбережения, но их не хватает. Так что сталкер жизни Жера опять в твоих руках. Помоги ему. Мы в долгу не останемся, отработаем со временем. Я могу занять кое-какую сумму, но и этого не хватит. «Угу», — только и выдал я, открывая панель удаленного доступа к аукциону базы волков. «Где искать?» — сформировал голый экран «Передай ей». Та быстро ткнула на нужные кнопки, и передо мной вырос точно такой же кристалл, как и у местной хозяйки. Параметры, возможности и прочее навороты смотреть не стал, меня интересовала только цена. «Пятьсот тысяч золотых монет». Слов у меня просто не было. «Нереально высокая цена». «Деньги у меня пока были, но пятьсот тысяч?» «Это же если в пересчете на земные мерки, то...» Мотнул головой, отгоняя ненужные сейчас, и вдавил кнопку «Купить». Замигало подтверждение, действительно ли я хочу совершить такой значительный транш. Эту кнопку я просто вдавил кулаком, вжимая ее в податливый экран. Тот понятливо пискнул и сделал очередной запрос о мгновенной доставке всего за один золотой. «Держи», — я протянул кристалл Айя, доставая его из инвентаря. Та не стала ничего говорить, схватила кристалл и полетела вместе с ним к одному из стендов. Парапасов руками и кристалл засветился, затем летавший рядом проф занырнул в кристалл, и в него тут же ударили ярко-синие молнии из установок, расположенных неподалеку. «Вот и все», — ко мне улыбаясь подлетела Айя. «Часа через три слияние будет завершено. Потом пару недель на синхронизацию». И здравствуй новая жизнь. Я сейчас переведу все, что у меня есть. И спасибо тебе, Олег. Стой, я выставил вперед руку. Это подарок вам обоим. На свадьбу или что там у вас бывает. Я так понимаю, проф отсюда теперь никуда не денется. А зачем ему куда-то деваться? Уперев руки в бока, удивленно настороженно посмотрела на меня Ая. Тут я, тут исследования, практически каждую неделю новые ингредиенты. Рай, а не жизнь. Вот-вот я поспешно закивал головой. И я о том же. «Слушай, я у меня же к тебе парочка вопросов и просьб есть». «Все что угодно, Олег», — прижала руки к груди она. «Мне бы рун новых. Старые я уже перерос». Ладошка Аи легонько толкнула меня в лоб, и передо мной побежали системные строчки. «Вам доступно для нанесения руна третьего круга. Увеличение параметра «Магический урон» на 20 единиц». Вам доступно для нанесения руна третьего круга увеличение параметра физический урон на 20 единиц. Вам доступно для нанесения руна третьего круга усиление параметров только для питомцев. Описание. Руна может быть нанесена на любой объект со слотом модернизации. Руна занимает один слот. Установка однотипных рун может привести к негативным последствиям. Нанесение руны возможно один раз в 250 секунд. Стоимость нанесения – 100 единиц энергии. Стоимость нанесения не уменьшается с помощью энергосберегающих достижений и умений. Текущий ранг – младший ученик. Уровень специализации – десятый. Прогресс – ноль из пяти тысяч. Изучение следующей специальности невозможно. Быстро пробежался по строчкам лога и с благодарностью поклонился Айе, но та лишь отмахнулась и требовательно посмотрела на меня. «А что по кристаллу Хоба, который во мне? Можно ёмкость повысить?» «Дай-ка посмотрю». Приблизившись ко мне, она просто и без затей сунула свою руку мне в грудь. Внутри похолодело, и сердце на пару секунд стало биться слабее. «Хм», — выдала хозяйка обители смешно хмуря брови. «Он же первого уровня был. Ты сам его повысил перекачкой энергии, да? Только привкус у неё такой некротический, что ли?» Сильно хозяйка обители, сильна. После такого промежутка времени почуять вкус энергии — это сильно. Только не виноватая я. Само оно в прошлый раз так получилось. Повторять такое точно не буду. Пока, по крайней мере. А вот если подстраховаться поддержкой сильных мира сего, с той же верхушкой волков договориться, то можно попробовать. Так, очки исследований есть у тебя? Я кивнул головой, подтверждая. Вкладывай в улучшение нервной деятельности организма. Повышение нервной деятельности организма плюс 30%. Уменьшение потребляемой энергии на все навыки и умения на 10%. А теперь снова садись. А я опять указала мне на кресло. Сел и приготовился к боли. Если вспомнить прошлый раз, то я тут чуть коньки не отбросил. Хотя в прошлый раз мне ведь кристалл внедряли, а сейчас всего таранк повышать будут. Додумать мысли я не успел. Снова короткая вспышка беспамятства, и без каких-либо неприятных ощущений я встал с кресла. Быстрый взгляд в интерфейс, и улыбка сама собой наползает на мое лицо. Кристалл Хоба подрос до третьего уровня, и сейчас в нем плещется ровно тысяча единиц энергии. Отлично. Спасибо, я вновь поблагодарил хозяйку обители. Теперь я тебя покину ненадолго и снова вернусь. Не спеши. У меня для тебя подарок есть, сталкер. Вообще, конечно, он для кое-чего другого был предназначен. Но я последней дурой буду, если хоть как-то не отблагодарю тебя. Только там не все так просто. Ай, она махнула рукой. Долго объяснять. Я лучше покажу. Она провела меня в одну из комнат и указала на старый потертый сундук коричневого цвета, стоящий в дальнем углу. Это одноразовый артефакт, созданный мастерами Бога потребу, и он. Твой. Очень значимо произнесла Ая. Ая, прости, но я не особо понимаю значимость подарка. Что он может? Многое, в принципе. Но для тебя он, скорее всего, будет полезен в чисто потребительском плане. Скажи, ты решил, какой сад собирать будешь? Ионика или сталкера? Нет. Вообще никогда не задумывался над этим вопросом. Ты ведь знаешь, что существует определенная модификация, которую можно произвести с полным сетом масштабирующей брони? Да, проф о чем-то таком говорил. Рубикон он ее называл. Не в названии дело. Такие, как ты, имеющие два класса, уже бывали. И собрав оба сета, можно попробовать преобразить их в один со всеми прибавками от обоих. Ну, почти со всеми. Понимаешь, что в итоге может получиться? Понимаю. Я новым взглядом посмотрел на сундук. «Это преобразователь, да?» «В узком смысле этого слова, да. Только, может, ты его себе все же оставишь, пока я оба сета не соберу? Не один год ведь пройдет. А когда надо станет, таки приобретем такой вот сундук». «Ты не понял, Олег. Он прямо сейчас из любого предмета может сделать то, что тебе надо. Принцип там простой. Кладешь внутрь, например, ботинки...» Задаёшь параметр, и на выходе получаешь те же ботинки, но твоего класса. Охренеть, только и выдал я. А сколько такое стоит? Если не так уж и дорого, то можно ведь сразу получить весь комплект брони на класс Сталкера, а потом и на Ионика, а потом вообще сделать этот самый Рубикон. В продаже такое не появляется, сам понимаешь. Только на торгах в закрытых аукционах. А вот добыть такое можно. Только ты еще не дорос до тех мест. Пятнадцатым станешь, тогда и поговорим. Царский подарок, а я. Нормальный подарок. Хозяйка обители мило улыбнулась. Ты подарил мне гораздо больше. Не дарил я тебе ничего, покачал я головой. Я просто спасал друга и ничего больше. Вот и я просто сделала подарок другу и ничего больше. Она еще раз улыбнулась. Решил уже, что выберешь. А мне как раз броня нужна. Вот ее и синтезируем сейчас. Две вещи из сета Сталкера уже будет класс. Колосс, ты серьезно? А я с нескрываемым удивлением смотрела на меня. Что не так? Сам подумай. У тебя два класса. Первый — Сталкер. Не самый распространенный во Вселенной класс, но все же встречается. И второй — Ионик. Скрытый и, скорее всего, единичный. Масштабки на сталкера ты найдешь. Раз есть сам класс, то есть и места, где их добыть можно. Да и просто заказать у умельцев можно. А вот на ионика что-то найти или заказать явно не получится. И вот тут я задумался. Крепко так задумался. А ведь, а, я со всех сторон права. Где добыть следующую масштабку на класс сталкер, я знал. Кальмия подсказал. У кого заказать можно еще одну, я тоже знал. Правда, там цена дикая, и мне пока не по карману, но все же. А вот по поводу Ионика я и слышать ничего не слышал, и информаторий также молчит. Нет такого класса, и все тут. Класса нет, а я есть. Я понял. Значит, будем получать броню на класс Ионика, озвучил я свое решение. Снова открыл окно связи с местным аукционом и купил самую дешевую бесклассовую броню затем купил свиток регистрации клана и зерно кланового замка. С основными тратами закончили, что естественно, потому как денег осталось всего ничего. Жалкие пара тысяч золотых. Был миллионер, да сплыл. А ведь были грандиозные планы, как потратить оставшиеся деньги. И для замка много чего купить надо было, и так по мелочи. Эй, чего теперь переживать-то? Заработаем еще. Сейчас главное подземелье пройти до зеркала коменданту найти. Там и денег прилетит немного. И опыта опять же прибавится. Я наконец-то распечатаю восьмой уровень. Положи вот сюда, и в меню забей необходимое, напутствовала меня Ая. Так и поступил. Положил броню на дно ящика, открыл меню и выбрал свой второй игровой класс. Архаика какая-то. Вокруг ультрасовременные технологии, а тут старый потертый чемодан. Хотя божественные же технологии, им явно весь этот хай-тек никуда не уперся. Они без него работали тысячи лет назад, и столько же вперед проработают. С замиранием сердца нажал виртуальную кнопку активации. В глубинах ящика что-то негромко бумкнуло, из щелей вырвался слепящий красноватый свет, и на этом трансмутация закончилась. Открыл чемодан и с любопытством уставился на невиданный до этого девайс. Наклонился и вытащил наружу броню, после чего сундук передернулся рябью, да и осыпался в труху. Но до него мне уже не было дела, я рассматривал свой новый доспех. Кожа? Нечто похожее, но вряд ли она. Плотно прилегающая к телу куртка черного цвета с прожилками энергетических линий сероватого цвета по всей площади. Сразу же вчитался в характеристики своей новой брони. Броня для класса Ионик. Часть сета – повелитель распада. После активации осуществляется автоматическая привязка. Тип – масштабирующая броня. Описание. Прибавление к характеристикам интеллект. Уровень, умноженный на ранг класса, умноженный на 3. Интуиция. Уровень, умноженный на ранг класса. Увеличение защиты от радиации на 200 единиц. Защита пассивная. Игнорирование физического урона до 300 единиц. Игнорирование магического чистая энергия урона до 500 единиц. Защита активная. Кокон распада. Поглощение физического магического урона до 600 единиц. Активация 200 единиц параметра энергия. Встроенное умение. Увеличение выбранного при привязке классового навыка в два раза. Изменению не подлежит. Прочность 2500 из 2500. Самовосстанавливающийся. Восстановление одной единицы прочности за 20 минут без подпитки оператора. Бонусы от полного сета. Скрыто. Слоты модернизации. 0 из 6. Вес 4 килограмма. Минимальные условия для использования. Класс Ионик. Так, а тут надо разбираться и очень тщательно. И это я про встроенные умения сейчас говорю. Но не сейчас и не здесь. А вообще броня просто отпад. Цифры прибавок, конечно, не особо высокие, но это все пока. Вот за матерею прибавлю уровней 10, и тогда посмотрим на итоговое значение. Натянув поверх комбеза куртку, помахал руками, проверяя подвижность. Норма. Броня села как влетая еще раз поблагодарил Аю и отправился по дальнейшим делам. Сначала к коменданту. Но не совсем прямо к нему. В его приемную, так скажем. Там меня радостно встретили, облобызали и утащили в коморку с понятными для всех целями. «Шаганэ ты моя, шаганэ!» гладя по волосам свою белокурую красавицу, тихонько прошептал я. «Мы просто лежали на диване, обессиленные и счастливые». И мне от чего то вспомнились стихи Есенина. При моих словах ушки зайки еще немного вытянулись вверх, настраиваясь на мой шепот. «Твоя женщина в другом мире?» На первый взгляд невинно поинтересовалась подруга. Спросила будто не взначай, а вот моя чуйка встала буквально на дыбы. «Дроу, они такие, дроу?» «У этой ума хватит прибыть на землю в поисках армянской девушки с таким именем». «Стихи это глупое, мягко произнес я, одного влюбленного мужчины. «А повторяешь ты их по причине?» Она замолчала в надежде, что я закончу за нее. А вот в этом я еще сам не разобрался. Еще раз вздохнув, я поднялся. Было безумно приятно вот так лежать, но у меня просто не было на это времени. Оно как песок сквозь пальцы утекало, и остановить его бег было невозможно. Или почти невозможно. Один раз я сам сталкивался с таким явлением, и очень надеюсь, что скоро столкнусь еще раз. Когда вернешься?» Дроу изогнулась так, что я непроизвольно задержал дыхание. «Не знаю», — выдавил я из себя, когда снова задышал. «Я буду ждать», — поменяв позу, промурлыкала она. «А куда ты денешься с подводной лодки?» — хмыкнул я, отогнав фривольные мысли. «На эту мою тираду Киреллен ничего не ответила?» а молча принялась одеваться. «А ведь я действительно не знаю, как мне быть с этой дроу. Меня к ней тянет, но это чистая физика. Нет там и щепотки чувств. И пока можно не решать эту проблему, я предпочитаю ее не решать. Но скоро придется. Она моя названная перед ее богиней невеста, и этот статус нам надо либо подтвердить свадьбой в одном из храмов, либо опровергнуть». Оба варианта для меня неприемлемы. В одном у меня появятся новые обязанности, которые мне нафиг не сдались. Во втором случае умрет Киреллен. Куда ни кинь, всюду клин. Ладно, будем решать проблемы по мере их значимости. Именно с таким настроем я и шагнул в кабинет к коменданту базы волков майору Фоксу Свенсону. Здравия желаю, товарищ майор, пожимая лопотообразную руку орку, поздоровался я. «И тебе не хворать, сталкер!» Фокс явно был рад меня видеть и не скрывал этого. «Не стал я тебя дергать сразу, как ты на базе объявился. Знал, что сам придешь. Ну что, готов?» «Практически да. Только вот есть у меня просьба, товарищ майор. Говори. Вы ведь в курсе, что я некоторое время был оператором модулятора реальности?» Орк кивнул и я продолжил. «Ну так вот, в том модуляторе была функция заморозки времени. «В вашем такая есть?» «Сильно надо?» — поморщившись, спросил Фокс. «Если время терпит, то не слишком. Но, как я понимаю, подземелье надо пройти уже скоро?» «В течение трех дней», — помрачнев, майор кивнул. «Потом оно снова закроется на полтора года». На такое заявление Фокса я только молча развел руками. «Неподготовленным мне туда соваться не резон. Смысла в этом нет никакого». Просто солью прохождение, и шанс заполучить желаемое будет упущен. «Тебе же не полный функционал нужен, а лишь остановленное время?» Немного подумав, поинтересовался комендант. Соблазн был велик. Озвучить майору, что мне нужен именно полный функционал со всеми его свойствами, и на неделю уйти в автономку. А там и тренировочный зал с возможностью набора опыта и прокачки навыков, и прочие условия, включая расширенный информаторий, и прочее, и прочее. Но наглеть надо тоже в меру. Нет, покачал я головой. Пространства квадратура метров в сорок мне хватит. Ну так это меняет дело, заметно оживился комендант. Это устроить можно. Когда хочешь отправиться? Могу сейчас, пожал я плечами. Да куплю только на аукционе необходимое и сразу отправлюсь. Майор только махнул рукой и принялся вызывать по связи кого-то из своих подчиненных. Я же залез в раздел аукционы и принялся искать нужное мне. Так, раздел животные. Искомое нашлось быстро, да и цена не слишком высокая. Сделал заказ, и буквально через пять секунд передо мной материализовалась клетка с небольшими зверьками, чем-то похожими на крыс. Только у этих было два хвоста, шесть лап да светло-зеленый окрас. Комендант лишь мельком взглянул на клетку и снова вернулся к своим делам. Ещё парочка заказов, и мой виртуальный кошелёк основательно уменьшился в размерах. «Фугас тот, что ты принёс на базу, нужен?» «Я бы не советовал. Слишком мощная штуковина для подземелья», — отвлёк меня комендант. «Не нужен. Пусть пока у тебя полежит. А вот когда по второму заданию отправлюсь, там, возможно, и пригодится». «Грязная бомба», — поморщился комендант. «Заражение пойдёт, ни один феодал спасибо не скажет». «Феодал? Это куда ты меня отправить задумал?» «Все вопросы после того, как принесешь мне зеркало», — отрезал майор. В этот момент в комнату вошел один из серпентов, одетый в балахон. Но этих ребят я уже научился узнавать. Тянуло от них змеиным запахом. Фокс кивнул в сторону вошедшего и передал мне для ознакомления файл. В нем содержались все наработки, что у него были по нужному подземелью. Балахон серпенто качнулся в сторону выхода, намекая мне, что пора идти. Неразговорчивые ребята они все-таки, если не предъявляют тебе обвинения в чем-либо. Вот там да, балаболят, не заткнешь. Проследовали к лифтам, на одном из них спустились куда-то вниз базы, зашли в небольшую комнату. Бетонные стены и больше ничего. Даже стола со стулом нет. «Зона общей площадью в шестьдесят квадратов. Можно выбрать ландшафт», — прошелестел негромкий голос из-под балахона. «Применение заклинаний вреда окружающему возможно?» «Предел мощности поглощения урона — двести тысяч единиц». — Самостоятельное восстановление прочности. — Нормально. Тогда пусть будет лес с полянкой. Такое возможно? — Естественно. — Балахон качнулся в знак согласия. — Время сессии погружения. — Неделя. — Прошу. Серпент указал на один из углов, где уже белел маревом портал. Я шагнул внутрь и очутился на лесной поляне, окруженной деревьями, не нашими, не земными. Не растут на нашей планете фиолетовые гиганты метров тридцать в обхвате. Вышел на центр полянки, поглядел на небо. А вот небо и светило очень похоже. Только у нас звезда на небе днем одна, а тут их целых три. В целом меня все устраивает. Начнем, пожалуй. Радостно потирая руки, сообщил я небесам.